Глава 24. Спецоперация. Часть 2. Команда Альфа на позиции. Команда Бета на позиции. Эвакуационная бригада готова. Штурмовой корпус ожидает приказа. Отряд зачистки на позиции. Я прослушивал отчёты от командиров подразделений, выстроившихся в построение проникновения в портал. Первая и вторая наступательные бригады. Где отчет. Маги задерживаются. Отчитался полковник в командующий первой наступательной бригадой. Маги, конечно, показали себя во всей красе. Мало того, что собралась не больше, чем половина отставших членами ассоциации, так еще и умудрились опаздывать, кидать понты. И вот сейчас, в самый важный момент перед началом операции, они решили потупить. Маги на месте, первая наступательная бригада готова. Вторая наступательная бригада также готова. Ну вот и хорошо, начинаем по условному сигналу. Точка выхода будет находиться в зачищенном особняке в центре города. Каждый четко выполняет свои задачи. Эфир не засоряем. Я подошел к порталу и нарисовал последнюю руну-активатор по эту сторону арки. «Десятиминутная готовность», — сообщил я в общий канал, и, используя силу владыки пространства, стремительно полетел на север. Со вчерашнего дня гремело, громыхало канонада выстрелов. Десятки ракет летели каждый час — Авиация совершала массированный обстрел оккупированных территорий Венесуэлы. Здесь мы вели настоящее наступление, ожидая от своих военных успешного очищения территорий страны от укрепившихся отрядов врага, что словно пиявки впились своими зеккуратами в землю и не желали ни подыхать, ни уходить. Вместе с тем ложное наступление велось, как и предполагалось мной ранее, на полуостров Флорида. Сила людей там больше напоминали нашествие викингов. Пришли, кого смогли убили. Что смогли, забрали и отступили. Они проносились ураганом десанта и тысячами взрывов дальнобойной артиллерии и авиации, пожизненно важным для шайтранов целям. Меньше чем за сутки были зачищены под 0,250 километров форпостов шайтранов, а сейчас бравым маршем люди шли в сторону главного на полуострове Зиккурата, огромного и жуткого, как декорация из фильма ужасов. И вот тут-то генералы шайтранов и запаниковали. Вместо подкреплений в Венесуэлу они десятками тысяч стаскивали своих воинов под стены флоридского зиккурата, готовясь вступить в бой с крайне внушительным и разрушительным противником. Скоро люди на полуострове отступят, а последние бойцы с актерскими талантами будут до победного изображать великую активность, дабы войска шейтранов не расползались. Для своей же спецоперации я подготовил 18 тысяч профессиональных солдат, прошедших не одну сотню часов обучения на современных симуляторах и в реальной боевой обстановке. Вооружены все они были лучшими современными образцами оружия, частично нашего же производства. Увы, мощностей хватило лишь для создания необходимого числа пистолетов. Более тяжелое и убойное оружие имелось не более чем у половины бойцов. Отряды зачистки и штурма и вовсе обладали инструментами борьбы с магами, игнорирующими магические щиты пушками. Добравшись до места, я практически сразу оказался внутри необходимого мне дома. Настоящий дворец для мага-богача, отправившегося в новый мир за добычей. Сам глава этого клыкастого семейства находился дома, смотрел на огонь в камине и мечтательно что-то там черкал на бумажке. но ну и я тоже приобщился. Черкнул клинком по наростам, прикрывающим шею твари. На тихую зачистку всего дома ушло не более пяти минут. Я со спокойной душой поставил портальную арку прямо в главном зале. Синяя кровь стекала по каменным ступеням, вокруг витал запах смерти. Настало время атаковать. Враг может узнать о случившемся в любую секунду. Активировав последний рунный символ, я связал врата, и они заработали, белым маревом ограждая мой взор от происходящего по ту сторону. Связи с людьми у меня не было. Здесь не работает техника, либо же слишком быстро выходит из строя, Но у людей имеются комплекты возмездия, что вполне себе выдерживают нагрузки. Да, они есть не у всех. Лишь малочисленные группы специальных отрядов на 100% оснащены ими. А вот простые солдаты вынуждены ориентироваться на устные и иные команды своих командиров подразделений, что также входят в единую сеть возмездия. Спустя три секунды через марево портала переместилась первая винтовка, а следом и ее обладатель. Сразу после него в портальную арку синхронно вошла пара бойцов из его отряда, Максимум, что мог протиснуться через ограниченное по размеру пространство окно перехода. Входящие сразу же получали оперативные задачи и сводку от управляющего возмездием Куратора, а потому не задерживались и шумно уходили вниз, плотным строем заполняя коридоры и комнаты. Как только выйдут первые две штурмовые группы, Куратор отправит их в бой, ну а я прямо сейчас начну размещение техники, что хранится в моем пространственном артефакте. Легкие современные танки для маневренного боя на городских улочках спрятались за широкими и высокими стенами, окружающими резиденцию. Сейчас они бесшумно стоят, словно железные истуканы, не привлекая внимания шумом мотора. Вторая колонна состоит из тяжело бронированной вездеходной колёсной техники. Бронемашины, утяжеленные таранные варианты военной техники. У расположенного по другую сторону двора стоило для ящеров, что также были уничтожены мной, разместились многочисленные ящики с боеприпасами, гранатами и ручными гранатометами. Все эти ящики были накрыты дорогущей термостойкой металлической пленкой, что способна была спасти их от воздействия пожара или огненного заклинания. «Нас обнаружили», – отчитался куратор, – и следом раздались приглушенные звуки выстрелов. Но даже так этот звук был слишком непривычен для местных клыкастых тварей, а значит… «Первый и второй штурмовой отряд готов. Следуем маячкам, открываем огонь на поражение по всем отрядам врага», – прозвучал в наушниках от возмездия голос командира первой штурмовой группы. «Дайте им прикурить! За землю! За землю!» Бойцы, словно муравьи, рассредоточились по территории усадьбы, каждый следуя своей собственной задаче, словно компьютерной компьютерной игре. Штурмовая группа не использовала танки, но бронемашины взревели двигателями и шустро помчались наружу. Таранный самоход снес, словно пушинку, металлические ворота и развернул пушку на ближайший особняк, открывая огонь на поражение. «Вот и началась бойня. Куратор, не пойти ли нам к основным силам противника?» «Я ощущал их. Маги. Обученные, злые, властные. Отголоски их силы были слышны за километры. Если они столкнутся с моими людьми, станет слишком тяжело». даже несмотря на то, что каждый отряд был доукомплектован нашими магоубийцами и независимыми магами человечества из ассоциации. Моё тело растворилось, и спустя несколько секунд оказалось во дворе учебного плаца на территории дворцового зиккурата. «Привет, ублюдки! Сегодня тот самый день, когда вы умрете. Я выставил перед собой руки, и через мгновение в них оказались перемещенные из бочки штурмовые винтовки, да не простые, а антимагические. Расстреляв два магазина и проигнорировав растерянные и жалкие атаки в ответ под крики пока еще живых солдат о нападении, я закончил тест драйв оружия в боевых условиях. Очередной тест. Нравится мне, как сталь плавно и мягко двигающегося механизма отправляет в неприятеля смертельный подарок, подарок, который игнорирует магические щиты, лишь высококачественная сталь способна оградить от гибели неприятеля. Но среди магов ее носят лишь единицы странные модники. Второй штурмовой отряд столкнулся с отрядом городской стражи. И как итог, спрятав оружие обратно, я перестал баловаться и просто залил все пространство двора огнем. Те, кто посильнее выжили. В них я и всадил по дополнительному патрону. Шайтраны моментально уничтожены. Штурмовики продолжают прорыв к цитаделям противника. Переместился ко второму зиккурату и застал группу военных и магов, входящими в двери защитного зиккурата. Бум! Добавив капельку магии, в удар ноги снес с петель толстые и тяжелые двери. Часть из них придавили замыкающих хвост магов и стражу. «Куда это вы без меня? Подождите, я вам кое-что покажу!» – рявкнул я в грохочущий зал и залил все пространство ледяными клинками. Две минуты, и последний маг сдался, превратившись в ледяную статую. «Когда сюда придут ваши союзники, они обосрутся от страха, поняв, с кем именно имеют дело и на чью планету решили позариться. Злобно прошипел я, разбивая одну из статуй рядом со мной. Еще три сильных мага находятся в районе пленников, и четверо в центре города вступили в бой. «Не четверо, а двое», — поправил я куратора. «Нет, чё...» «Хм... Рюдигер и только что уничтожили оппонентов», — признал мою правоту соратник. «Сколько процентов переместилось?» 42%. процента. Танковые подразделения готовятся к выступлению в квартал с пленниками». И мы туда пойдем, пожалуй. Сомкнулась на лице защитная пластина доспеха, и я моментально поднялся в воздух, отправляясь в нужную мне сторону. Без основных элитных сил шейтранов, все, что они могут сделать, это рассчитывать на массу и количество, попытавшись задавить нас в ближнем бою. Вот только все, кто отправились на задание, несколько месяцев мучительно тренировались и готовились в том числе к подобным ситуациям. Возмездие, новое оружие, эффект неожиданности и дорогие разрывающиеся снаряды, что очень сильно подкосили нас экономически, стали гарантом нашего преимущества в городском бою. Единственная опасность исходила от многоопытных магов, что и стали моей целью в первую очередь. А ещё сильные маги всегда обладают властью. Это такие правители и члены Совета. В случае опасности они сразу же бегут в самое безопасное место для проведения собрания и принятия решения — И надо отдать им должное. Настоящие профессионалы. Одна группа занималась очень удачно для меня тренировками. В две пары глаз каждый они следили за выступлением чего-то юного отпрыска, будущего военного гения. Там все и сдохли. На показательных выступлениях. Вторые же за считанные минуты подорвались и понеслись к своему укрытию в Зиккурате. Часть я нагнал, часть лишь слегка подморозил. Но все, кто в моем личном рейтинге опасности занимал высокую строчку, тоже сдохли. 70%. процентов. За 9 минут мы полностью зачистили центральный квартал с особняками. Входим в более многочисленную жилую застройку. Появились первые отряды организованного сопротивления». Громкий звук взрыва донёс, что против врага начали применять тяжелое вооружение. Я мог лишь пожелать им удачи и отправиться на свой фронт. Просто взять и залить улицы огнем я не мог. Во-первых, так могли пострадать многочисленные рабы, ради которых мы сюда и прибыли, ведь не все из них находились в загонах. Вторая же причина — это тот факт, что вести бой в объятом повсеместно пламенем городе не представляется возможным. Вероятно, что так даже больше солдат рискует погибнуть, чем при прямом боестолкновении. «Первый маг», — пробубнил я себе поднос и запустил в него с высоты птичьего полета копьем хаоса. Безудержная сила, ведомая моей рукой, пронзила насквозь клыкастого противника, испепелив его прямо внутри его доспехов. Еще один исчез под землей, и пришлось за ним полетать, пытаясь достать. С магами этой стихии всегда много хлопот, ведь даже хаос рассеивается по земле, а падла слишком глубоко зарылся. И в тот самый момент, когда он окончательно превратился в удобрение для земли, третий опасный маг исчез. Судя по растерянным глазам его многочисленной, элитной и взъерошенной охраны, они тоже не понимали, где он. И я бы этого так и не узнал, если бы не почувствовал отголосок магии пространства. Приземлившись прямо посреди концентрационного лагеря в кольце озирающейся охраны, я осмотрелся, но так и не заметил никаких артефактов, что могли помочь сбежать засранцу. Видимо, он не использовал никаких древних пространственных табличек, а просто телепортировался. Не знаю точно как. Возможно, он, как и наш ушлый телепортер, владеет такой способностью, но факт остается фактом. Он исчез. «Это плохо. Значит, скоро информация о нападении просочится везде, где только можно». Размышлял я движением руки, указывая на жертву, к которой прыгала ручная молния. Рядом стояли испуганные и зашуганные люди. Я снял маску и показал им человеческое лицо. «Мы армия земли, и мы пришли сюда за вами. Шайтраны умрут. Вы будете спасены. Не лезьте под пули и магию. Как только будет возможно эвакуация, об этом объявят наши солдаты. Сразу бегите на звук сирены и следуйте инструкциям», – проговорил я и понял, что русский почти всем не знаком. Пришлось переводить этот же текст на английский, китайский, испанский, немецкий, французский языки. Несколько десятков людей нашли в себе силы, чтобы попросить оружие, но я отрицательно покачал головой, кивнув на холодное оружие шайтранов. Да, тяжелое, но что поделать. Но один такой идиот может выстрелить в спину взвода и по незнанию пристрелить своего спасителя. Новость об освобождении и армии распространилась быстрее лесного пожара. Наши танки еще только занимали оборонительные позиции, отрезая занятые шайтранами кварталы города от прямой дороги, ведущей трущоб в сторону усадьбы и портала, а пленники уже массово скидывали с себя оковы и начинали толпой бить паникующих шайтранов. Порой доходило и до братоубийства, так как слишком многие стали рабами до мозга костей и с радостью делали всевозможные грязные и страшные вещи с теми, кто сохранил в себе хотя бы каплю человеческой гордости. Я молча взирал с высоты заказалось казалось бы хаотичным и неконтролируемым боем. И если бы не чёткие приказы и отчеты, звучащие в наушнике, я бы подумал, что это просто сумасшедшая резня. Юго-восточная часть города зачищена. Отряды ликвидаторов прочесывают южную сторону города и готовятся войти в трущобы. Операторы дронов развернули наблюдательное оборудование и ждут приказа от штурмовиков. Первые группы пленников отправились пешим строем к порталу. Есть неходячие. «Требуется транспорт. Будет транспорт, пусть улицы разгрузят. Что там со штурмом?» «Второй отряд ведет напряженный бой внутри цитадели. Осталось три зала до центрального ядра. Первый отряд прорвался к залу, и маг тьмы уже взламывает защиту ядра. Им требуется подкрепление, так как их отрезали и зажали в нескольких залах. В Зеккурате сосредоточено больше элитных гвардейцев-шейтранов, чем ожидалось». «Первый и второй магический отряд поддержки пусть ударят в тыл и пошумят в зеккурате», — отправил я резервные группы, дежурившие у портала. В резерве осталась одна группа. «Северные кварталы. Требуется подкрепление. Здесь довольно талантливый засранец вцепился в землю и обороняется. Они оттесняют нас от зоопарка», — раздался очередной доклад. Второе звено дронов. Зоопарк уничтожить, как и укрепившихся бойцов противника. Наступательному корпусу отступить на две уличных линии и продолжить после удара. Темп наступления снизить для уменьшения количества потерь. Мы начинаем эвакуацию. Необходимо удерживать неприятеля от прорыва. Отдал я указания, сам не вмешиваясь в ход схватки. Мой взгляд был устремлен на восток. В место, где был открыт самый первый портал. Ну что, рискнешь появиться, ублюдок? Мои кулаки были крепко сжаты, а все чувства напряжены до предела. Сперва исчез купол, накрывавший город и защищавший его от потенциальных атак землян баллистическими и прочими ракетами. Еще спустя три минуты маги из второго отряда штурмовиков под руководством Хьюга и светоносного мага взломали второе ядро, отключая незримую защиту. 10 секунд до рассеивания Эль Поля противоэлектронного спектра. «Дроны запуск по готовности!» Отправил я указание операторам, работавшим с территории усадьбы. Теперь у нас появились дополнительные глаза, прямо как у шейтранов. Но если их вторая пара глаз была нужна для контроля неба и спасения от птархов, то электронные глаза землян были глазами хищника, что с высоты птичьего полета наблюдал за всевозможными перемещениями противников. «Куратор, почему маги не уничтожили все вражеские порталы?» Нахмурился я, наблюдая, как на телепортационной площади из четырех портальных арок все еще стояла одна целая. Француз, видимо, на две стороны играет, думает, сувенир захватить. Подвел итог секундного анализа действий одного из наших магов-куратор. Я не стал рисковать и просто разнес врата выстрелом из хаотической винтовки, пуля, как и в старые времена просто снесла кусочек земли и разорвала на атомы все, что там было. Снаряд был маленький, но тем не менее 80% от этой телепортационной арки перестало существовать. «Французу выписать красную монету, если не признается черную, исключить из ассоциации и превратить жизнь в дерьмовую драму». «Принято. А мы кого-то ждем? «Уж и не знаю. Он засек меня, а я засек его. С тех пор он исчез». «Кто он? Еще один владыка? Бог шайтранов?» — решил уточнить ничего не почувствовавший куратор. «Скорее всего». Первые люди прошли через портал, и далее под маты, крики и ругань военных пытались сдержать свои позывы неконтролируемой толпой полететь в сторону своей мечты о спасении. Такой поток людей повлиял на возможность солдат вести контролируемый бой, так как резервы были вынуждены помогать освобождаемым не умереть в давке. «Замерли все!» — рявкнул я прямо над огромной многотысячной толпой. «Не создавайте давку! Не отвлекайте солдат!» Чем больше их будет носиться с вами, как с детьми, тем меньше их будет защищать вас от шайтранов на улицах. Построились в колонну по четыре, и не спеша идем к порталу, все успеют. Помогло образумить людей всего лишь на пять минут, и следом опять начался хаос. «Солдаты, кто будет нагло лезть, вне очереди отводим в сторону, заводим их последними», попытался я в последний раз образумить людей. Отчасти помогло, но уже через десять минут почти шесть сотен людей оказались в толпе на параллельной улице. А когда в эту толпу влилась еще одна из освобожденных в пределах других частей города пленников, снова смешались все между собой. «Нам понадобится несколько часов, чтобы всех их переместить с нынешней пропускной способностью врат», порадовал меня куратор. Впрочем, я и сам это знал. «Значит, нам нужно все таки зачистить до конца город и готовиться к обороне». Подо мной на крыше дома появился Рюдигер, и я спустился к нему. Зекураты зачищены, как обстановка». «Семьдесят процентов города худо-бедно под нашим контролем. Производим зачистку. Северные кварталы с казармами и семьями офицеров в костью в горле встали». «Много людей. Долго перемещать будем», — оценил объем работ Рюдигер. «Поэтому нужно полностью его зачистить и готовиться к возможной обороне. Дроны уже в полете, но нельзя исключать стандартного невидимку порталиста», — Нахмурился я. «Командуй магами. Зачистите улицы. Нам не нужны враги в тылу в подвалах». «Пленных брать?» В ответ я вывернул из пространства амулета ящик с тысячей антимагических ошейников. «Понял. А ты кого ждешь? «Надеюсь, что никого». Мой наставник и соратник, кажется, понял, о ком именно я говорю, и нахмурился, смотря по сторонам. «Помоги солдатам. От врагов не их уровня я прикрою». Внезапно что-то сдавило сердце, и тревога охватила меня с ног до головы, прямо как тогда в Чилийских горах. «Всему свое время. Так у вас говорят». «Так по мне просто вздор. Я сам решаю, когда чье время придет. Ты, мальчик, иди развлекайся в войнушку, пока высшие разговаривают». В десяти метрах от нас появился низенький, иссохший, сгорбленный седой шейтран с длинными, отвисшими до уровня груди, наростами на шее. В его лапах была трость, а сам он стоял и взирал на далекие горы, что виднелись с этой точки. «Хороший пейзаж, очень похож на шаю». «Теперь я понимаю, почему они построили здесь этот городишко».